В доме на всех трех этажах стояла абсолютная тишина, будто все вымерли. Я вызвала лифт, но он был отключен. Потом я узнала, что это Авербах потребовал абсолютной тишины. Одним словом, мне устроили комфортный дурдом на дому. И еще я узнала, тоже потом, что у меня в спальне должна была дежурить медсестра из команды Авербаха. Но как раз в ту ночь, когда я очухалась, она слиняла в поисках радости в полуподвал к охранникам, дежурным на центральном пульте, с которого держали под контролем всю территорию. «Если бы я пришла в себя при ней, она бы хрен выпустила меня из спальни. А просто шернула бы мне какой-нибудь укольчик для психов. Я ее потом видела. Она была похожа на морского пехотинца, здоровенная, накачанная, тупая, как полена. Она имела дело с буйными, так что я фиг бы с ней справилась. Я пошлепала...» по черной лестнице вниз. Огромная кухня была залита ослепительным светом. Белокафельная, с бесчисленными агрегатами из нержавейки, герметичными котлами и котелками, со стеной, увешанной всякими спецножами, ножиками, топориками и чумичками, она мне напоминала хирургическую операционную. Во всяком случае, нас шеф-повар Цой из обрусевших корейцев поддерживал здесь стерильную чистоту и гонял свою команду свирепо, В кухню они имели право вступать только в отстиранных белых спецовках и шапочках и в сменной обуви. Свет горел, часть плит была включена, на разделочных столах под марлей отходило от заморозки мяса и еще что-то, но в кухне никого не было. Судя по электронным часам над дверью, было около трех ночи, время Цоя. Он всегда приходил на боевой пост первым, к четырем утра подтягивались остальные кормить надо было всю Араву, чечерюкинскую охрану дежурных водителей обеих горничных и уборщицу садовника с семейством симсим -сим ценил комфорт и ничего не жалел ради него но цоя я не увидела я задохнулась от запаха съестного на одной из электроплит уже что-то закипало я приподняла крышку с котла сунула туда нос давясь слюной нашла какой-то крюк и выволокла Здоровенный шмат бульонной говядины на толстенной кости. Мясо было недоваренным, я обожглась, но разодрала его руками и, давясь, начала лопать. И тут-то появился Цой в белом кителе, белых брюках и в пилотке на седой голове. Судя по низке синего крымского лука, который он принес, кореец спускался в подвальное закрома. Он застыл в дверях, что-то шевельнулось в узких прорезях его глаз – Цуй был удивлен до крайности. Если бы Чингисхан не занимался всякой завоевательной ерундой, а посвятил себя высокому кулинарному искусству, он пороже был бы точь-в-точь точь наш гений суперсалатов и суперсоусов, виртуоз по рыбной части и по части гичины, колдун и алхимик, который даже из кирзового сапога мог соорудить блюдо, достойное ресторана Максим. Он был начинен тысячелетними мудростями – прежде всего китайской, и тут мы его сдерживали. Его плоская физия была свирепа, голос рявкающий, его все боялись, но ко мне он относился нежно и часто напевал «Риза, Риза, Ризавета, я люблю тебя за это, и за это и за то я куплю тебе манто». Это он так ухаживал. Букву «Л» выговорить он не умел. сим, -сим откопал его под Ташкентом в каком-то вонючем Духане в одну из своих поездок и привез сюда, в Дальнее Подмосковье. Цой прыгнул ко мне, вырвал из моих лап масол, отшвырнул его и заорал. «Нельзя!» Я чуть не заплакала от обиды. «Гад ты, Цой!» — сказала я. «Я жрать хочу!» «Животу прохо будет! Умрешь!» «Я и так помираю!» — всхлипнула я. «Ну, хоть чуточку!» «Садись!» Он отпихнул меня подальше от плиты. Не знаю, что он намешивал там в этой кастрюльке, то и дело ныряя в холодильник, врубая миксеры — бормоча подно что-то по-своему. Кажется, в состав блюда входили молотые креветки, какие-то приправы и соусы, травы. В конце концов получилось что-то немыслимо вкусное. Я даже постановала от наслаждения, вылизывая мешанину до капельки. Цой сидел на табурете, покуривая сигаретку из кубинского вонючего сигарного табака, он любил только такие, на меня не смотрел и странно морщился. «Что не смотришь? Страшная я?» недоверчиво прислушиваясь к ощущению сытости, спросила. «Ты всегда красивая, Ризавета?» «Что со мной было?» Он ответил уклончиво. «Я не врач. Врачи знают. Темнишь. Позже я поняла, что кореец не хотел со мной говорить, боясь, что я сорвусь по новой. Конечно, он знал все. И как меня на вертолете привезли из Петербурга, и как стали лечить, и про мой бесконечный сон, который прерывался только два раза. Один раз...» Среди ночи, оказывается, я попыталась куда-то убежать, и меня успели отловить басую и почти что голую среди сугробов на замерзшем пруду, и все ждали, что после этого я непременно заболею воспалением легких. Но босаргинская порода выдержала, и мой побег в никуда обошелся без последствий. Чтобы подобного не повторилось, ко мне приставили медсестру, но и она прошляпила. Я смылась из спальни, и меня нашли в кабинете Туманского, где я старательно разжигала камин, в котором не было дров. Вот именно этих побегов я никогда не могла вспомнить, даже потом, когда вспомнила многое. Мне снова захотелось есть, хотя это было уже не так остро и невыносимо. Цоев Харч привел меня в состояние странной полудремоты. «Почему я лысая, Цуюшка, сказала я, ощупывая маковку. «Кто меня стриг и на кой черт?» «Я думаю, что так докторам быра удобнее подумав, сказал Цой. «Тебе измеряли мозги, Резавета, таким прибором». «Ага», — сказала я. «Значит, я просто чокнулась. Как интересно, а где же сим, -сим? Какого дьявола он где-то шляется? Где его носит моего обожаемого, единственного и неповторимого? В Москве, что ли?» Самым странным было то, что где-то там, в глубине сознания, в самых потаенных уголках моей черепушки что-то уже не просто угадывала, но знала, что я услышу. Это было что-то такое, почти непредставимое, чего просто не может быть, и какая-то последняя непроницаемая завеса, какая-то отчаянная защитная преграда не давала мне принять это. И пробить эту преграду, смести ее могло только что-то извне, исходящее не от меня. «Срадкую ягоду кушают вместе, горькую ягоду ты одна». «Есть такая женская песня, девушка», — сипло сказал кореец. «Какая еще ягода? Ты что, еще не проснулся?» «Ты правда ничего не помнишь? А что я должна помнить?» «Да нету твоего мужа. Уже почти месяц», — вздохнула он, уставившись куда-то поверх моей головы. «Убери его. Там, в этом городе, Петербург теперь, да?» «Ты тоже там? Вы вместе там?» «Помолчи», — попросила я, закрывая глаза. Зеркальные осколки снова завертелись в цветной слепящей сумятице, скрижища, остро и больно раздирая голову, полосуя лезвиями изнутри мои глаза и затылок. И вдруг, совершенно не по моей воле, они начали собираться воедино, как собираются вместе блинчатые лепехи первого льда. Перед тем, как вода застынет в безмолвии и неподвижности, зеркальная, сияющая под зеркальным небом, они обретали цельность, Я почему-то твердо знала, что никогда больше они не рассыпятся, не будут беспорядочно кружить. Мутная пелена опала, и я вдруг впервые после того, как вышла из спальни, вынырнула из всего этого хаоса и перестала его бояться. Я вспомнила. Все или почти все. «Дай водки, Цой», — сказала я. Он отрицательно покачал головой. «Не боись», — я потрепала его по плечу. Цой, неодобрительно и почти испуганно, следил за тем, как я нашарила в холодильнике непочатую бутылку Смирновки, сняла колпачок и налила до краев тонкий чайный стакан. Кореец, отвернувшись, вздохнул, но вмешиваться не стал. В конце концов, я была хотя и недавняя, но хозяйка, и все вокруг здесь было наше с Симсимом, то есть мое. Теперь уже, только включая самого Цоя и его команду. Я об этом не думала, Но он уже это просек. Водка была безвкусная и пресная, я пила ее как воду. Впрочем, помогла она мало. Глотки пролетали в трубу как ледяные пули, не согревая. Я поняла, что стою, босая на каменном полированном полу, и мне холодно до озноба. Загудел лифт, послышались голоса. Весть о восстании Туманской, бывшей Басаргиной, со смертного ложа, расходилась по всем трем этажам. В кухню, с разбегу, теряя теплые меховушки, влетела Элга. От ее медно-красной, распущенной на ночь пламенной волосни, полыхнула, как от костра. На ней была зеленая шелковая пижамка, поверх которой она набросила свою норку. Янтари ее глаз сияли, я даже забыла, какая она у нас крохотная. Такой железный, стойкий, верный солдатик. «О, мой бог, какая счастливая невероятность!» — сказала она со своим неповторимым акцентом. «Тяпните, Карловна!» — приветственно подняла я бутылку. «Есть с чего. Я же, кажется, теперь вдова». «Кто вам позволил нарушить медицинский режим, Лизавета?» — ощерилась она с радостной злостью. «Ах ты, моя голубка!» — схлипывая появилась вслед за нею Гаша. «Поднялась-таки. А я ведь тебя предупреждала. Не твои тут их, не сани. Добра не жди». Вот и дождалась -я». Гаша хлопала себя по бокам, приседала и была похожа на встревоженную наседку, у которой смылся непутевый цыпленок. «Господи, Матерь Божья!» — причитая, возвысила она голос. «Ни кожи, ни рожи! У Хайдака ли они тебя тут, Лиска? В психе записали, а? Да у них тут каждый псих, от ихней жизни такой!» «Хватит выть», — твердо сказала я, — «и дайте мне во что-нибудь одеться». У меня под задницей сквозняк. На мне же даже штанов нету, и, между прочим, я опять трескать хочу. И буду. Я видела, чего они все от меня ждут. Они ждали от меня слез. Не дождутся. Слезы, конечно, будут, но потом без них. Я с детства плачу только в одиночку. Мне надо ленять из страны, Лизавета. В общем, сматываться, признался мне сим, -Сим ковыряя ершиком своей любимой трубке, не афишируя. «Надолго удивилась я. Как выйдет? А я?» «Будешь рулить без меня. Сменишь почти павшего героя, как егонная боевая подруга. Если это кого-то и удивит, то ненадолго. Я все еще не верила. С каких это пирогов?» «Судя по тому, что дошло до Чечерюкина, меня заказали. Кто?» «А вот тут слишком много вариантов. За что?» «За что?» «Предполагает какую-то мою вину». Сейчас за что почти что не убивают, сейчас убивают за потому что, потому что просто кому-то мешаю. Бред какой-то, но есть же какие-то главные менты, прокуроры, ОМОНы всякие, ФСБ или как они там называются, они же должны, ты же не пешка какая-нибудь. Вот именно, пешкам спокойнее, а насчет всего остального, Лиза под Лиза, здесь, как всегда, всего лишь вопрос цены». «Кого за бутылку водки в подъезде трубой по кумполу? Кого за тихий счетец где-нибудь на Кипре? Не боись, отлежусь где-нибудь, а там, глядишь, что-то и прояснится. Мне еще сильно пожить хочется и персонально с тобой. Нифига себе жизнь!» Конечно, он уже знал что-то более точно, просто не хотел меня пугать, но мне стало страшно и без подробностей. Я как-то разом поняла, от отчего вдруг случилось и наше скоропалительное, какое-то лихорадочное и, в общем, конспиративное бракосочетание в ЗАГСе, отдаленного от Москвы провинциального городка, и то, как стремительно и тоже втихую Сим-Сим переводил на меня все, чем владела его семья, то есть покойная Нина Викентьевна, и он сам. В общем, из-за всей этой подковерной и строго засекреченной хлопотни Об этом знали всего два-три человека со всякими юридическими заковыками, в которые я толком не разбиралась. Когда все хозяйство вдруг навалили на горб новоиспеченной Туманской, сим, -Сим и задержался. Усилиями Чечерюкина был запущен слушок, что у Сим-Сима обнаружили серьезные проблемы со здоровьем, кои предполагали визит к каким-то европейским спецам по сердечно-сосудистым, И, возможно, длительное лечение у каких-нибудь швейцарцев, что вызвало веселое его одобрение. Не трухай Лизок. В принципе, все будет выглядеть логично. Дряхлого старца-шкипера уносят с капитанского мостика удрученные соратники. Ураган крепчает, все орут, братцы, выхода нет. Руби грот мачту, сигай наш концы, запивай нашинскую каботажную. Посудина тонет вся в пробойнах, а кругом айсберги, рифы и прочая гадость. А тут ты, молодая и красивая, в эпалетах, водруженных на твои плечи усилиями пиарщиков и прочих имиджмейкерских шустриков, кои тобой усиленно занимаются, даешь в зубы паникером, занимаешь место у штурвала и уверенно выводишь нашу посудину из штормяги. Во всяком случае, не даешь нашей общей лоханке потонуть. Трепу насчет его здоровья вряд ли бы кто, видевший его, поверил. Он в Москве почти не появлялся, чтобы не светиться, потому что никогда не выглядел лучше, чем в те последние наши дни. Большая, прекрасная лепки голая голова его, он брил ее еще с юности, чтобы скрыть остатки волосни, вылезшие во время камчатской цинги, прямо-таки светилась от мощных усилий мысли. Он старался предусмотреть все, От закупки овса и сена для конюшни, чтобы наши коники без него не оголодали, до замены компьютеров в аналитическом центре близ Рижского вокзала на сверхсовременное. Помимо прочего, он чувствовал себя виноватым. Виноватым хотя бы в том, что я должна буду пахать тут без него. По сути своей, он был хозяин. Ему было больно отставлять без лишнего присмотра, Весь четко продуманный и отлаженный механизм того, что почти без натяжки, можно было бы назвать «Империей Туманских». Для меня контуры ее, скрытые под покровами коммерческой тайны, все еще оставались размытыми. Восстававшиеся до его отъезда дни он жил в сумасшедшем напряжении, стараясь все продумать, предугадать ход событий хотя бы на ближайшие 2-3 месяца. Ночи мы проводили почти без сна, но совсем по другой причине. До меня вдруг по-настоящему дошло, что настанет день, вернее, ночь, когда его не будет рядом, и я жадно и безжалостно изматывала его в постели. Я перестала замечать нашего приемыша грешуньку, потому что, как бы я ни любила его, это был комочек плоти, не мной выношенный и несимсимом зачатый, а мне, почти до беспамятства, захотелось ребенка именно от него, и я крыла себя за то, что не решалась на это прежде, прикидывая. Вот Гришка подрастет и тогда, и только теперь поняла, что тогда откладывается, а насколько, кто его знает. А может быть, это было телесное, почти животное предчувствие всего того, что случилось потом. Ведь как не верти, а мохнатенькое и первобытное все еще гнездится в нас. Человек, согласно Энгельсу, хотя и общественное, но все же животное. Что прежде всего относится к самкам вида Homo sapiens? Во всяком случае, в те ночи я давала сто очков вперед всем и всяческим Клеопатрам. Сошла с нарезки девушка. Так что не то что ходить, сидеть было больно. Чему я, как ни странно, жутко радовалась. Туманский уже упаковался, ему публично был заказан билет, естественно, бизнес-класса, на авиарейс из Шереметьево во Франкфурт на Майне. Но я выжила из Чечерюкина, что это туфта для отвода глаз». В действительности же Сим-Сим выйдет с территории скромненько, в обычном «Жигуленке», с Михалычем и парой охранников. Они доведут его всего лишь до Тулы, где на коммерческом аэродроме его будет ждать наш вертолет, который уйдет с каким-то барахлом на Киев, а уже оттуда Туманского вывезут на арендованном в Праге самолетике бизнес-класса «Гольфстрим» в Чехию, откуда все дороги по Европе открыты. Я удивилась. На кой лят все эти петли? Сим-Сим не заяц, чтобы улепетывать так чудно, но Чечерюкин буркнул лишь «так надо!». И тут-то поднялся весь этот шухер в Петербурге, где таможня не пропускала на вывоз какие-то железяки, которые слудили на заводике в Малой охте. Срывалась наваристая сделка с епошками, уже начали накручиваться чудовищные штрафы, и пробить таможню мог только Сим-Сим. В делах он был одержим, послал к чертям Чечерюкина, который был против этой поездки, и так вышло, что 10 января Мерс с Туманским и Джип с охраной выехали в Питер. Я вцепилась всеми лапами в сим -сима, и как он не пытался отбояриться, поехала вместе с ними. У меня до сих пор на рабочем столе лежит эта хреновина. Неподъемный молот, кувалда весом в два пуда, с дыркой для рукоятки. Ими был забит весь заводской склад. Затык на таможне вышел из-за того, что кувалды собирались грузить в порту на какой-то сухогруз, как готовые товарные изделия из обычной стали, или из чего еще их там отливают эти бухалки. Но таможенники выяснили, что кувалды сработаны из сложного и очень дорогого сплава, который производят только по рецептам оборонки, и в который входят вольфрам, цирконий, ванадий и еще какие-то присадки высочайшей к тому же чистоты. В общем, вся операция была расценена как попытка контрабандного вывоза стратегического сырья. Оказывается, всю эту комбинацию питерские умельцы проворачивали без согласования с Сим-Симом, хотя контрольный пакет акций принадлежал ему. Сим, сим здорово психанул, но пообещал все уладить, и мы пошли в сопровождении местных шустриков к Мерсу, который стоял на заводском дворе. Он шел чуть впереди всех, раздраженно сопя, голой башкой вперед, как бычок, и вертел в руках белую каску, которую ему пытались нахлобучить. Тут-то его и убили. Застрелили моего Симсима из армейской снайперской винтовки Драгунского с расстояния, как потом выяснилось, 80 метров, с плоской крыши обшарпанной желтой пятиэтажки, стоявшей напротив заводских ворот Литейки на другой стороне улицы. С крыши заводской двор был как на ладони. Там и нашли эту винтовку. А того, кто стрелял, так и не нашли. Выстрелов было два почти слитных. Одна пуля попала в грудь, вторая точно в переносицу. Его любимые очки, стеклышки без оправы, не разбила. Я выстрелов не слышала, хотя шла рядом с сим -симом. Сначала мне показалось, что он просто споткнулся. Но он начал падать на спину, запрокинув голову и распахивая застегнутое черное пальто. Пуля, пробив череп, вырвала ему затылок. Я видела, как над его головой вспыхнуло облачко красной пыли, которая попала мне в глаза и на лицо. Я механически стала обтирать лоб и глаза ладонью, и только тут поняла, что это кровь. Больше из того дня я ничего не могу вспомнить. Говорили, что я села в снег рядом с ним и пыталась обтереть его залитое белокрасным месивом лицо рукавом шубы. Потом попыталась тащить куда-то прочь, ухватив под его тяжелое тело, и всех отпихивала, молча и деловито. А потом бросила его и пошла куда-то, слепо глядя перед собой и хихикая.